и кусок холодной телятины, который, как он сказал, послал нам судья. Никогда, вероятно, с заключёнными не обращались так хорошо. Уплетая телятину и запивая её молоком, я изменил своё мнение о тюрьме. Положительно в ней было совсем неплохо. Таково же было и мнение Маттия. Бесплатная еда, ночлег, сказал он, смеясь: "Нам здорово повезло". Мне же хотелось его попугать. А если ветеринар умер, кто тогда будет свидетелем? Печальные мысли приходят в голову только тогда, когда ты несчастен. А сейчас для этого неподходящий момент", ответила он мне, не рассердившись. Глава 9. Матушка барберен. Мы неплохо переночевали в тюрьме. Во всяком случае, нам приходилось проводить гораздо менее приятные ночи под открытым небом. Я видел во сне, как мы приводим корову, сказал мне Матти. Я тоже. 8 часов утра. Дверь камеры отворилась. Вошёл судья в сопровождении нашего друга ветеринара, который приехал сам, чтобы убедиться в том, что нас освободили. Судья не ограничился присланным нам накануне обедом. Он передал мне красивую гербовую бумагу. "Нельзя путешествовать без документов по большим дорогам. Вот паспорт, который я получил для вас у мэра. Отныне он будет вашей охранной грамотой. Счастливого пути, ребята. Он пожал нам руки, а ветеринар расцеловал нас обоих. Мы входили в эту деревню в довольно плачевном и жалком состоянии. Зато выходили из неё торжествующе, гордо подняв голову, ведя на поводу нашу корову. Стоявшие у своих домов крестьяне провожали нас ласковонёв взглядами. Мы скоро дошли до той деревни, где когда-то нашевал с Виталисом. Когда мы проходили по деревенской улице мимо того дома, где Зербина стащил хлеб, Мне пришла в голову мысль, которую я поспешил поделиться с Маттиа. Помнишь, я обещал угостить тебя блинами у матушки Барбарен? Но ну, для блинов необходимо иметь масло, муку и яйца. О! Это должно быть чертовски вкусно. Ужасно вкусно. Ты увидишь. их свёртывают в трубочку и запихивают в рот. Наверное, у матушки Барбары нет ни муки, ни масла. Ведь она очень бедная. А как ты думаешь, будет хорошо, если мы ей всё это принесём? Замечательная мысль. Тогда держи корову, но смотри, не выпусти её. Я пойду в лавочку, куплю муки, Маша. Да яйц лучше не брать. Мы можем их разбить по дороге. Если у матрушки барбареных нет, она займёт у кого-нибудь. Я вошёл в лавку, купил всё необходимое, а затем мы снова отправились в путь. Я не хотел утомлять корову, и всё же терапест поскорее прийти, невольно ускорял шаг. Оставалось 10 км, потом 8, потом 6. Странное дело, теперь, когда я шёл к матушке Барбарен, дорога казалась мне длиннее, чем в тот день, когда я от неё уходил. Я был страшно взволнован, лихорадочно возбуждён, поминутно смотрел на часы, Не правда ли? Какая красивая местность, а? спрошу я Матте. Да. Деревья не заслоняют вида. Когда мы с холма спустимся в Шавануну,